Луис усмехнулся. Управляя кораблем, он одновременно наблюдал за пленником через сканер, установленный на потолке помещения. Броня гиганта была приварена к палубе, на голенях, пятках, талии и плечах. Слабый нагрев мог бы освободить его, но перевернуться он не мог. Гигант принялся выкрикивать требования и угрозы. Он не умолял, но Луис не обращал на него внимания. Когда программа компьютерного переводчика начала улавливать во всем этом смысл, он включил запись. В этот момент его больше интересовал лагерь гигантов, появившийся в пределах видимости. Он находился в 50 милях от хижин краснокожих плотоядных. Луис снизился. Трава в этом месте успела отрасти, но гиганты оставили за собой широкую чистую полосу, уходящую к морю и сиянию солнечников. Трава в пределах полосы была выкошена гигантами, разбросанными по всему вельду. Луис то дело видел вспышку света, отраженного от кос мечей. Вблизи самого лагеря не было никого. В самом его центре стояли фургоны, но не было никаких признаков тегловых животных. Вероятно, гиганты сами впрягались в них. Или, может, они имели двигатели, оставшиеся после события, которое харла Харлаприпилалар называла «упадком городов». Единственное, чего Луис не смог разглядеть, это центральное здание. На своем окне он увидел только черный прямоугольник из-за перегружения слишком ярким светом. Луис усмехнулся. У гигантов был враг. Экран осветился, и соблазнительный голос произнес. — Луис, слушаю. — Я возвращаю ваш дроуд, — сказал кукольник. Луис оглянулся. Маленький черный предмет возник на трансферном диске. Лоис быстро повернулся к экрану, как человек, вспомнивший, что его враг по-прежнему находится перед ним. «Есть кое-что», — сказал он, — «что я хотел бы предложить вам исследовать. Это горы вдоль основания краевой стены». «Туземцы...» «Для рискованных предприятий, связанных с исследованиями, я выбрал вас, Ичмии». «Вы понимаете, что я хочу уменьшить этот риск?» «Конечно. Тогда вы слушайте меня. Я думаю, мы должны изучить сливные горы. Это лишь часть того, что нам нужно знать о краевой стене. Все, что вам нужно...» «Лоис, почему вы назвали их сливными горами?» Так их называют туземцы, но почему, я не знаю. Да и они тоже. Наводит на размышления, не так ли? К тому же их не видно сзади. Интересно, почему? Большая часть кольца похожа на слепок планеты с морями и горами, сформированными на ней. Но сливных гор есть объем. Действительно, интересно. — Но вам придется искать ответ самим. — Меня зовут Хинос, как могут звать любого лидера, — сказал кукольник, — потому что он руководит своим народом из безопасного места, потому что безопасность — это его долг, потому что его смерть или болезнь будут несчастьем для всех. — Луис, вы же сталкивались с моим видом раньше. — Нэнис, я прошу вас рискнуть всего лишь одним зондом, а не вашей ценной шкурой. Все, что мне нужно, это движущаяся голограмма, сделанная вдоль краевой стены. Запустите зонд в краевые транспортные кольца и затормозите до солнечной орбитальной скорости. Тем самым вы используете систему так, как она должна использоваться. Метеоритная защита не стреляет по краевой стене. Луис, вы пытаетесь строить предположение относительно оружия, запрограммированного, по вашим же подсчетам, сотни тысяч лет назад. А если что-то блокирует краевую транспортную систему? Что если система наведения лазера вышла из строя? В конце концов, что вы теряете? — Половину своих способностей к дозаправке, — ответил кукольник. Я настроил трансферный диск, размещенный в зонде на работу в качестве фильтра, пропускающего только дейтерий. Приемник находится в топливном баке. Для дозаправки мне достаточно погрузить зонд в море кольца. Но если я потеряю свои зонды, как я покину кольцо? И почему я должен брать на себя этот риск? Луис старался держать себя в руках. Этот объем, хинмоуст, что находится внутри сливных гор... Должны быть сотни тысяч этих полуконусов от 30 до 40 миль высотой и с плоскими обратными сторонами. Одна из них или весь их ряд может оказаться центром контроля и техобслуживания. Конечно, это сомнительно, но мне хотелось бы знать точно, прежде чем приближаться к ним. Кроме того, должны быть еще двигатели, разгоняющие кольцо, и лучшее место для них — краевая стена — «Где же они и почему не работают?» «А вы уверены, что это ракетные двигатели? Есть и другие решения. Контроль могут осуществлять и генераторы гравитации?» «Я не верю в это. Инженеры кольца не стали бы разгонять его, имея генераторы гравитации. Все было бы гораздо проще». — Ну, тогда контроль магнитных эффектов на солнце и в основании кольца. — Ммм, возможно. — Данис, я не уверен и хочу, чтобы вы узнали это. — Вы смеете торговаться со мной? Кукольник скорее удивился, чем разозлился. — От меня зависит, останетесь ли вы на кольце, когда оно столкнется с теневыми квадратами, и попробуете ли снова вкус тока. Переводчик, наконец, заговорил. «Хватит болтать», — потребовал Луис. И Луис закончил разговор. «Послушным?» — сказал переводчик. «Если я им растения, то должен быть послушным. Снимись меня об мою броню, и я буду сражаться с тобой голым, ты, волосатый оранжевый шар. Мое место в нашем вигваме очень украсит новый ковер». «А как быть с этим?» — спросил Чми и показал блестящие черные когти. «Дай мне один крошечный кинжал против твоих восьми. Или ничего не давай, я буду драться без всего». Луис кихикнул и включил интерком. «Чми, вы когда-нибудь видели бой быков? Этот тип должен быть патриархом стада, вождем гигантов». «Кто или что это было?» — спросил гигант. — Это Луис, — ответил Чми, понизив голос. — Он очень опасен для вас, так что будь уважителен. Луис — это страшно. Луис удивился. Что это значит? Вариант Гамбита Бога с голосом Луиса Ву, властелина звезды. Это может сработать, если уж Чми, этот свирепый гзин, так явно боится невидимого голоса. Луис заговорил, — вождь поедающих растений, скажи мне, почему вы атаковали моих поклонников? — Их животные едят наш корм, — ответил гигант. — Есть этот корм где-то в другом месте, чтобы вы больше не вызывали моего гнева? Среди самцов стада рогатого скота каждый или возвышается, или подчиняется, середины нет. Глаза гиганта забегали в поисках пути для бегства, но его не было. «У нас нет выбора», — сказал он. «В направлении вращения растут огненные растения. Слева — люди-машин. Справа — высокий хребет обнаженного скрита, на котором ничего не растет. И к тому же он очень скользкий для подъема. Напротив вращения есть трава, и ничто не мешало нам, кроме маленькие дикарей, пока не пришли вы». В чем ваша сила, Луис? Живы ли мои люди? — Я оставил твоих людей живыми, в пятидесяти милях, обнаженных и голодных. — Через... через два дня они будут с тобой, но я могу убить вас всех одним движением своего пальца.